Глава 51. Неожиданное спасение. Тейн. Меня сковывало странное онемение. Конечности не слушались, разум туманился. Я едва ли мог вспомнить, кем являюсь, смотря в сверкающие белые глаза девушки, что очаровывала своей красотой. Мне хотелось ей подчиниться. Хотелось откликнуться на зов, но что-то внутри... Назойливая тревожная мысль, не дающая покоя, твердила, что нельзя этого делать. Я не имел права так поступать. Но почему? «Мэл!» — с губ сорвалось женское имя, вызывающее нежный трепет. Мне не удавалось вспомнить лицо его обладательницы, но она точно была важна. Стоило произнести заветное слово, и губы блондинки недовольно искривились. Казалось, она готова выплюнуть в мой адрес целый ворох оскорблений, но я ничего не мог с собой поделать. И тут случилось то, что развеяло окутывающий мой разум морок. Женская туфелька прилетела по лицу Берты, после чего хлопнула меня по лбу. Зрительный контакт с девушкой прервался. Поражённая о случившемся, она словно потеряла концентрацию. И в этот момент слуха коснулся до боли знакомый раздражённый голос. «Куда лапы потянула квакша?» — зарычала Мелисандра, выбираясь из густых зарослей. «Я из тебя уху сварю!» Часто моргая, я боролся за ясность ума, чувствуя, как власть над телом и разумом вновь возвращаются. Смотря на взъерошенную девушку в пышном платье, не мог поверить своим глазам. На короткий миг даже подумал, что она мне мерещится. Вот только ярость моей невесты слишком хорошо ощущалась, чтобы быть эфемерной. Появление дочери Виконта шокировало всех, ибо над поляной повисла гробовая тишина. Первая в себя пришла наша странная знакомая. «Ты!» — зашипела она скрипучим голосом, клацая желтыми клыками. «На этот раз я поймаю тебя, назойливая белка!» «Что? Какого дьявола?» Только сейчас я смог рассмотреть нависающую надо мной женщину. Вместо красавицы со сливочной кожей и золотой копной волос На меня смотрело нечто поистине жуткое. Тело этого создания напоминало залежавшийся в воде труп, а волосы, подобно серой пакли, свисали грязными сосульками. Острые когти почернели, выдавая её связь с тьмой. Мышцы хоть и оставались вялыми, послушно сидеть я не собирался. Дёрнулся в поисках ножа, но прежде чем успел выхватить его из пояса, тварь вцепилась мне в горло. «Не дёргайся, охотник», — зарычала она, сжимая крепче и кидая опасливые взгляды на Мелисандру. Будто слабая девушка могла причинить больше вреда, нежели восемь мужчин, которые уже начали приходить в себя, хватаясь за оружие. «Двинется хоть один из вас, и этот смертный отправится в бездну», — предупредила она. «Ммм, а выглядел таким вкусным». «Он твой?» — усмехнулась создание, вновь кидая взгляд на мою невесту. «Ты та самая, Мэл!» Возможно, мне показалось, но в словах нечисти слышалась издёвка. «Убирайся, пока живая!» Угрожающе шагнула к нам темноволосая девушка. «Иначе что? Огреешь меня ещё одной туфлей?» Хрипло засмеялась она. «Зачем?» — вздёрнула бровь моя непоседливая невеста. «Мэл, не приближайся к ней!» Незаметно пытаясь достать свой нож, потребовал я. «Вот только Мелисандра была бы не Мелисандрой, если бы послушала меня». «Мэл, Мэл!» — поясничая рассмеялась во весь голос Берта. «Невероятная пара! Кому скажу, не поверят!» Никак не мог понять, почему парни бездействуют, но разбираться с этим не было времени. Воспользовавшись секундным отвлечением твари, я, наконец, выхватил нож из пояса и полоснул руку, сжимающую моё горло. Серебро мгновенно обожгло тёмное создание, и она закричала. От оглушительного визга запульсировали виски. Казалось, голова вот-вот взорвётся. Кровь мгновенно хлынула из ушей и глаз, но отступать я не мог. Нужно было её как можно быстрее заткнуть. Меня беспокоила безопасность Мелисандры, которая совершенно не думала о своём благополучии. Игнорируя боль, я рванул к исчадию тьмы, нанося всё новые и новые удары. Тварь уворачивалась, словно издеваясь надо мной, продолжала смеяться, оглушая новыми визгами. Это была далеко не ведьма. С такими созданиями мы ещё никогда не сталкивались. «Смотри, какие они ведомые. Хотя твой охотник лучше сопротивляется», — подмигнула она Мелисандре. «Его подчинённые полностью в моей власти». Вновь проговорила Берта, и в голове послышался её голос. Не тот хриплый, которым она выплевывала угрозы. В сознании звенела речь прежней девушки, которую я встретил в лесной чаще. «Остановись, ты не хочешь со мной драться, я нужна тебе», — замурчала она. «Брось свой нож». Мгновение, и мои пальцы разжались, а оружие упало к ногам. «Какого чёрта?» — зарычал я, пытаясь сбросить с себя наваждение. «Ничего не выйдет, охотник». «Вы все ели рыбу из моего озера». Шуршание за спиной привлекло внимание твари, и она обернулась, кидая на моих подчинённых яростный взгляд. «Не шевелиться», — я сказала, — рявкнула трупоподобное нечто. «А ты, бельчонок», — перевела она внимание на мыл, «веди себя хорошо, или твой охотник будет долго страдать». «Впрочем, может, ты именно этого добиваешься?» «Не трогай его», — угрожающе зарычала моя невеста. «Опять старая песня». Закатила глаза Берта. «Будь оригинальнее!» как пожелаешь!» Стоя в пол оборота видел, как Мелисандра рванула к юскису, в ладони которого была сжата склянка с огненным маслом. Выхватив содержимое, девушка откупорила её зубами и плеснула жидкость на существо, которое вновь зашипело, резко оборачиваясь к ней. «Да будет свет!» — мурлыкнула моя непоседа, выхватывая голыми руками из костра горящая полено Потребовалась лишь секунда, прежде чем деревяшка настигла цель. Яркий всполох, оглушительный, полный безумной агонии виск разнёсся по поляне. В это же мгновение моё тело освободилось от оков. Ошеломлённый происходящим, я кинулся к любимой, которая прижимала к груди обожжённую ладонь, тихо чертыхаясь, в то время как тварь металась по поляне, направляясь к воде. «Не пускайте её в озеро!» — истошно закричала Мелисандра, и Юскис с Дастером рванули на перерез. А я, подхватив с чей-то меч, кинулся вслед в прыжке, срубая голову, мечущейся в безумной вакханалии твари.